Микросреда или фирменное окружение. Компании нуждаются в постоянном притоке информации о ключевых действующих лицах, с которыми им приходится сталкиваться на рынке, потребителях, сотрудниках и конкурентах. Потребители. Потребители — это люди или организации, которые покупают товары, чтобы потреблять их или использовать в качестве составной части нового продукта. Они не приобретают товары для перепродажи. Обслуживание и удовлетворение потребителей, естественно, есть цель существования стратегии маркетинга. Для ее реализации необходимы обширные знания о целевых потребителях. Здесь необходимо найти ответы на вопросы о том, кто является вашими потребителями, чего они хотят, каких целей пытаются достичь, кто принимает решения о покупке и так далее. Компания получит заслуживающие доверие ответы на все эти вопросы в результате маркетинговых исследований и от торговых агентов. Собранная таким способом информация поможет построить модель основных факторов, определяющих поведение покупателя. Затем модель используется в качестве фундамента для формирования рыночной стратегии. Конечно, со временем покупатели меняются, и компании необходимо периодически обновлять модель. Рыночные субъекты. Это те действующие лица в фирменной среде, которые помогают компании проводить операции и достигать поставленных целей. Посредники, поставщики, маркетинговые агентства и отдел логистики. Посредники ⁇ это люди и организации, стоящие между производителями и потребителями, такие как дистрибьюторы, дилеры, торговые агенты и брокеры. Производители используют посредников в тех случаях, когда последние обладают большим опытом и лучше находят целевых покупателей. Иногда качество работы посредников не устраивает компании, и тогда производители начинают заниматься прямым маркетингом. Сегодня мы являемся свидетелями существенного увеличения доли прямого маркетинга в банковском деле и страховом бизнесе. Приняв решение использовать посредника, производитель должен рассматривать его как покупателя и партнера одновременно. Производитель обязан понимать нужды посредника, его цели и мотивацию, а также предложить такие условия, которые позволят завоевать его лояльность и стремление к сотрудничеству. До тех пор, пока посредник получает приличную прибыль и сохраняет хорошие отношения с производителем, он будет продвигать товар на рынок. Некоторые производители считают, что необходимо пойти дальше и сделать посредника своим партнером, чтобы совместными усилиями искать возможности для улучшения товара и его сбыта. Следующий тип рыночных субъектов — это поставщики. Специалисты по маркетингу часто сосредоточивают свое внимание на спросе, забывая о снабжении. Однако именно эта сторона бизнеса может доставить массу неприятностей. Качество сотрудничества компании с поставщиками оказывает существенное влияние на успешность ее деятельности. Неблагоприятные поставщики могут отравить компании существование. Однако многие фирмы имеют дело именно с такими поставщиками, потому что стараются закупать товары по самым низким ценам и не в состоянии поддерживать с поставщиками долговременные взаимовыгодные отношения. Дешевые поставщики в конечном счете обходятся очень дорого. Хороших поставщиков всегда не хватает, они часто связаны обязательствами с вашими конкурентами и не могут обслуживать новых клиентов. Обратный маркетинг включает в себя методы убеждения сомневающихся поставщиков заключить с ними договор. Большинство производителей стремится работать с небольшим кругом хороших поставщиков. Такие компании, как Ford и Motorola, значительно сократили число своих поставщиков. Эти компании стремятся к тому, чтобы каждый поставщик снабжал их максимальным количеством компонентов. Кроме того, они хотят, чтобы избранные ими поставщики предоставляли товары и услуги высокого качества, вносили улучшения в свой товар и каждый год на определенный процент снижали цены. Особенно тесно компании сотрудничают с поставщиками в период создания нового товара. Производителям необходимо следить за изменениями возможностей поставщиков и за возникающими у них проблемами. Установив систему раннего оповещения, информирующую о проблемах поставщиков, компания сможет избежать трудностей и всегда вовремя выполнить свои обязательства. Помимо посредников и поставщиков, для достижения своих целей компании сотрудничают с разными маркетинговыми организациями, рекламными агентствами, фирмами по стимулированию сбыта, пиар-агентствами. Эти агентства сильно отличаются друг от друга и ведут весьма разнообразную деятельность. Компания может потерпеть убытки или получить существенную прибыль в зависимости от того, насколько правильно она выбрала агентство. Следовательно, необходимо разработать систему оценок, чтобы периодически отслеживать качество работы маркетинговых агентств. Деятельность компании зависит также и от различных агентств по логистике, компаний по перевозке, складированию и агентов по связям с поставщиками. Затраты на логистику составляют от 10 до 15% от всех расходов компании, поэтому можно добиться существенной экономии, улучшив работу отдела логистики и взаимодействие с поставщиками. Конкуренты. Компаниям необходима точная информация о конкурентах. Как правило, главный конкурент компании имеет с ней значительное сходство. Конкурент превращается в доминирующего конкурента, если он выигрывает непропорциональное количество предложений, но если конкурент проигрывает большую часть предложений, значит он становится второстепенным конкурентом. Компании следует беспокоиться лишь о тех своих противниках, на долю которых приходится солидная часть предложений. Нельзя упускать из виду и потенциальных конкурентов. Имейте в виду, что главная опасность может исходить не от известных конкурентов, а от появления новой передовой технологии. Компания должна знать о своих конкурентах довольно много информации. Ей необходимо выяснить, каковы их цели, стратегии, сильные и слабые стороны, методы конкурентной борьбы. Компании собирают сведения о конкурентах разными способами. Во-первых, просматривают газеты, журналы и другую печатную информацию. Тщательно изучают рекламу конкурента, упаковку его товаров, слушают его выступления. Как правило, в штате компании имеются люди, в чьи обязанности входит подборка материала из прессы. Во-вторых, изучают интернет-сайты конкурентов, содержащие подробное описание товаров и цен, информацию о новинках, о политике компаний, местонахождении офисов, дистрибьюторов и центров обслуживания просматривают обширные списки вакансий и стараются понять организационную структуру компании. В-третьих, компании иногда нанимают людей, работавших у конкурента, чтобы иметь представление об образе его мышления, возможных инициативах и реакциях. Также можно наблюдать за впечатлением, которое конкуренты производят на торговых агентов и посредников. И, наконец, вполне возможно определить эффективность работы конкурента, опрашивая покупателей, посредников, поставщиков и консультантов. Можно тайно выкупить ценные бумаги конкурента, а кроме того приобрести товары конкурента и тщательно изучить их конструкцию. Главная проблема состоит в том, что информация о конкурентах обычно разбросана по всей компании, поэтому некоторые фирмы открывают специальный отдел, занимающийся сбором разведывательных данных о конкурентах и прогнозирующий их поведение. Другие компании назначают менеджеров, которые становятся экспертами по определенным компаниям-конкурентам и всегда готовы предоставить необходимую информацию о противнике.